К лету 1568 года внешнеполитическая и военная ситуация изменилась в направлении, крайне неблагоприятном для России. Крымский хан еще в декабре 1567 года ультимативно потребовал снести русские укрепления на Тереке, покинуть Казань и Астрахань. Примечание. В сентябре 1567 года хан вызвал русского посла и угрожал войной в случае, если русские останутся на Тереке. А будет ему, царю на Тереке, город ставить, и он мне давай гору золоту, и мне с ним не миривиться, потому что поймал он юрты бусурманские, Казань да Астрахань, а ныне на Тереке город ставит и несется к нам в суседи? Смотрите «Садик Ф.П.А. Поход турок и татар» на Астрахань в 1569 году. Исторические записки. Том 22, страница 145. Прибывший в Москву крымский гонец был допущен к Грозному 12 декабря 1567 года. Через неделю Боярская дума вынесла рекомендации отвергнуть требования хана «Смотрите Савва Ваи о посольском приказе в XVI веке». Выпуск 1. Харьков, 1917 год, страница 159-160. Вскоре же, в январе 1568 года, татары совершили набег на южные границы Руси. Конец примечания. Назревавшая война с Крымом и Турцией послужила одной из главных причин неудачи похода против литовцев в 1567 году. Летом следующего года татары безуспешно осаждали русскую крепость Донков, 11 сентября они разорили Одоевские и Белевские места. Примечание Курбский история, русская историческая библиотека, Том 31, страницы 305-306, Разряды лист 347 оборотный. Конец примечания. Русская дипломатия оказалась бессильно предотвратить столкновение между Россией и могущественной Османской империей. В конце 1567 года турки начали деятельно готовиться к завоеванию Астрахани. Поход крымско-турецких войск на Астрахань, был отложен с 1568 года на весну 1569 года лишь по настоянию крымского хана. Примечание. Смотрите Кушева Е.Н. «Политика русского государства на Северном Кавказе в 1552-1572 годах». Исторические записки, том 34, страница 280 Первые сведения о подготовке турок к походу на Астрахань были получены московскими послами в Крыму еще в апреле 1567 года. Садиков П.А. «Поход турок и татар». Страница 148. Смотрите также. «Бурдей. Г.Д. Русско-турецкая война 1569 года». Издательство Саратовского университета, 1962 год, страница 12-13, конец примечания. Появление нового опасного противника побудило русское правительство искать мира с Литвой. 18 мая 1568 года Боярская дума решила возобновить мирные переговоры с литовцами, 17 июня в Литву был отпущен королевский гонец Быковский, задержанный в России еще осенью 1567 года, через гонца Грозный передал королю Сигизмунду предложение о личном свидании. Примечание: Сборник русского исторического общества. Том семьдесят первый, страницы пятьсот шестьдесят четвертая, пятьсот шестьдесят «Русское правительство просило, чтобы король о том царю и великому князю известил со своим гонцом, в кое время и на котором ему вместе с царем и великим князем видитесь, и царь и великий князь тут с ним видится». Конец примечания мирная инициатива России не имела успеха. Воспользовавшись тем, что военные силы земщины были отвлечены против татар, литовцы напали на пограничную русскую крепость Улу и после ожесточенного штурма захватили ее 20 сентября 1568 года. Падение Улы, Было серьезным поражением для русских. Примечание. В плен к литовцам попали двое воевод. Будто бы до трехсот детей боярских и 800 стрельцов. Смотрите хроники Бельского М, Гванини А и Стройковского М. Витебская старина, том 4, страницы 161, 236, 237, 192. Можно установить, что в плен попали стрелецкий сотник Вильяминов Г, пришедший в улу из Туровли, а также воевода Вильяминов А. Смотрите разряды, листы 343, 336 оборотный. Конец примечания. Литовские войска утвердились в сорока верстах от стен Полоцка. Примечание. Смотрите Сборник Русского исторического общества, том семьдесят первый, страницы пятьсот семьдесят пятьсот семьдесят Конец примечания. В тот же период резко ухудшились отношения между Россией и Швецией. 11 июля 1568 года русским послам в Стокгольме было объявлено, что Швеция отказывается от русско-шведского договора. В сентябре 1568 года Эрик XIV, страдавший умственным расстройством, был свергнут с престола в результате мятежа. К власти пришел король Юхан III, заклятый враг России. Примечание. Смотрите «Форстен Г.В. Балтийский вопрос». Том 1. Страница 490-496. Конец примечания. Вместо союзника Россия приобрела в лице Швеции противника, обе стороны были готовы к войне. Не оправдались надежды царя на заключение тесного военного союза с Англией. Примечание. Смотрите «Лурье, я С Русско-английские отношения и международная политика во второй половине XVI века. Международные связи России до XVII века. Сборник. Издательство Академии наук СССР. Москва, 1961 год. Конец примечания. Английский посол Рандольф Т., прибывший в Россию в июле 1568 года. Имел инструкцию отклонить предложенный царем Союз. Примечание: английские гонцы, прибывшие в Россию в начале 1568 года, ничего не могли сообщить Грозному о результатах миссии Дженкинсона. В то же время в Нарве был задержан английский купец Гудман-З у которого нашли письма с весьма неблагожелательными отзывами о царе и положении дел в России. «И в тех грамотах, — заявлял царь много лет спустя, — про наше государское имя и про наше государство соукоризною писано, и многие вещи неподобные писаны» что будто в нашем государстве неподобные дела делаются. Толстой Ю. Сочинение, страницы 108, 41, 56, 57. Английское правительство снабдило посла Рандольфа следующей инструкцией. Общими и благопотребными речами «Имеете вы удовольствовать его царя?» не давая повода вступать в какие-либо особенные тракты и договоры для заключения между нами такого союза, который называется наступательным или оборонительным. Смотрите Толстой Ю. Сочинение страницы 45-48. Конец примечания. Посол был допущен к царю лишь в начале 1569 года. К осени 1568 года Россия оказалась в полной международной изоляции. Ей противостояли могущественные государства на юге Османская империя и Крымское ханство, на западе Литва и Польша, на севере Швеция впервые отчетливо обозначилась ситуация, которая много позже привела к полному поражению России в Ливонской войне.